А когда обнаружим, товарищ командующий, возразил Маргиане, обнаружим, когда немцам уже поздно будет, и притом не на участке прорыва. Ну, прибыли на фронт эти калибры, и что немцы за ночь успеют, доложит, что прибыли только и всего. Да, соблазн велик, сказал Серпилин. В эту минуту затыщал телефон. Бойко взял трубку и передал Серпилину. Вас. Сенцов доложил ему, что звонил от Кирпичникова. Батюк и Львов выехали из корпуса сюда. Едва Серпилин положил трубку, как телефон снова зазвонил. На сей раз о том же самом звонили Бойко. «Пойду к себе», — заторопился Маргиане. «Разрешите?» «Хочешь, чтобы у командующего фронтом без тебя для тебя артиллерию просил?» В случае чего мне отказ, а ты в стороне. Не знал раньше за тобой такого восточного коварства. Я буду у себя наготове, не отвечая на шутливый упрек Серпилина, сказал Маргиани. А своего оператора пошлю в наш четвертый артиллерийский парк. Он рядом с этим хозяйством. Как только позвоним ему туда, он через пять минут будет у них. — Смотри, как у тебя все рассчитано, — сказал Серпилин. — Иди. — Только на всякий случай скажи, откуда агентурные сведения получил об этом хозяйстве. Ссылаться не буду, а знать хочу. — В крайнем случае можете и сослаться, — сказал Маргяне. — Блинов сообщил. — Почему Блинов, — недоумевая, спросил Серпилин. Начальник связи армии Блинов, как и все связисты, Был человек хорошо информированный, но все же почему именно он первый узнал о только что прибывшем из резерва главного командования хозяйстве, было непонятно. А они, когда пришли на место, свою связь еще не протянули, на нашу сели, чтобы доложить командующему артиллерии фронта, имели дело с нашим Блиновым. Ну, раз имели дело с нашим Блиновым, то, конечно. Кивком головы отпустив Маргиане, полунасмешливо, полуодобрительно сказал Серпилин о Блинове, который, по его мнению, хорошо исполнял свое дело, но при этом был чересчур уж ловок. А командующий фронтом продолжает считать, что мы в невидении. Может, нагореть командиру полка, хоть он и из резерва главного командования. Были и другие вопросы, над которыми следовало подумать вдвоем с Бойко, но сейчас начинать эту работу не имело смысла. Дороги в полосе армии приведены в порядок, и хотя Батюк не любит ездить особенно быстро, все равно скоро будет. Лавриков, Лавриков два раза второй раз погромче крикнул Бойко. В дверях палатки появился его ординарец Лавриков, старшина по званию, заодно исполнявший при нем и обязанности адъютанта. Все время работая с офицерами штаба и выезжая в войска всегда с кем-нибудь из них, Бойко не считал нужным иметь адъютанта в офицерском звании. Пробывший с ним всю войну и дослужившийся до старшины, расторопный Лавриков вполне удовлетворял его. Сбегайте в столовую военного совета, скажите, что через десять минут приедем. Шесть человек или семь, подумав, добавил Бойко. И чтобы горячее было наготове. Только в тарелке оставалось разлить. Кто, считаешь, седьмой? Спросил Серпилин. Возможно, Моргиане придет. Навряд ли, постарается не прийти. — Не сказать, чтобы мы с тобой до слез любили начальство, но уж он не грузин, а отшельник какой-то, муцири. Возможно, и не будет обедать, — помолчав сказал Серпилин о Батюке. — Просто заедет, чтобы выслушали все замечания лично от него. Он в этом щепетильный. Сколько его помню, мимо меня не проезжал. И всегда, когда обстановка позволяла, предупреждал, что приедет. Сегодня исключение. И правильно, что исключение. Армия не ларек с пивом. Тут внезапных ревизий не требуется, сколько пива не доливаем. Не терплю таких ревизоров. Я тоже. Если, конечно, заранее на всех нас смотреть, как на очковтиратели, тогда дело другое. А если ты сам действительно военный человек... И к военным людям едешь, в том-то и сознание твоей силы, чтобы не бояться предупредить. Приеду, будьте готовы. А потом, несмотря на всю их готовность, все равно увидит все, что у них недоработано. — Завтра на НП поедешь смотреть, что будет делаться? — спросил Серпилин, убойко, подумав о завтрашнем дне. — Не предполагал. Необходимости в моем присутствии, думаю, не будет. Ну, а соблазн, если даже без необходимости? Я, например, когда начальником штаба армии под Сталинградом был, не мог удержаться, ездил вместе с батюком на НП посмотреть своими глазами. «Думаю, на этот раз удержусь», — сказал Бойко. «Охотников в бинокле глядеть и без меня хватит. А если по делу, мне отсюда по телефонам видней будет. Отчасти верно» согласился Серпилин. Он знал, что начальник штаба неодобрительно относится к излишнему сидению на наблюдательных пунктах, считая, что в таком звене, как армия, не говоря уже о фронте, в современном бою поле обзора слишком малое по сравнению с масштабом происходящего. И выгода личных наблюдений чаще всего не прикрывает тех невыгод, с которыми связано пребывание на наблюдательном пункте человека, управляющего боем. Все равно всего не видит. А быстрота и четкость в отдаче приказаний ухудшаются, когда они дублируются в два этажа и на наблюдательном, и на командном пунктах. Кроме того, у Бойко была еще целая теория, которую он уже высказывал Серпилину. Личное наблюдение приводило, по его мнению, к перекосам в оценках происходящего. То, что ты сам непосредственно видишь, сильнее на тебя воздействует, чем все другое, возможно, более существенное, что происходит в это же самое время вне поля твоего зрения. И бывает, что в результате с наблюдательного пункта идут назад в штаб скороспелые приказания. Как вывод из лично наблюдаемой обстановки, а не из оценки всей обстановки на всем поле боя. Бойко считал, что за его точкой зрения будущее, что она все равно когда-нибудь станет общепринятой. Не на этой войне, так потом. Серпилин, находя его точку зрения крайней, сам любил ездить вперед в войска, И возможность лично своей рукой пощупать пульс боя считал необходимой предпосылкой для отдачи общих, а не только частных приказаний. Умом признавал, что истина где-то посередине, но не мог отрешиться от уже сложившейся привычки «помногу бывать там, впереди».